Глава сорок пятая. Перебор жертв, недобор подозреваемых. Мэтлок выписал три имени. Сэмми Хилл, Джералдин Гиффорд, Крисида Бэйнс. Связаны ли эти смерти? Если да, то как? Записал еще два имени. Роб. Вот он. Рядом с именем Роба добавил «Любил Сэмми, ненавидел Джералдин. Никакой очевидной связи с Крисидой». Рядом с именем Вот она добавил «Ненавидит транс-женщин», в скобочках «Сэмми». «Ненавидит феминисток», в скобочках «Джералдин и Крисида». «Угрожал Крисиде расправой». Хоть какие-то крохи, о чем можно доложить начальству, но не более того. Прошло семь недель, а сказать толком нечего. Вообще-то, что удручало сильнее всего, докладывать было совсем нечего. По мнению самого Мэтлока, ни роб, ни вот он никого не убивали. Он ни на миг не верил, что трепетный роп или безмозглый, несуразный вот он, на убийство. Не говоря уже о таких четко продуманных, как убийство Сэмми и Крисиды, эти преступления совершены с поразительной прытью и точностью, и без всяких улик. Мэтлок допускал, что одно заполошное нападение на почве ненависти могло теоретически оставить по себе такое вот досадно-бесплодное место преступления. Но два! Тут, похоже, ого-го, какой умелый убийца поработал. Мягко говоря. А Джералдин? Ее даже заподозрили в связи с убийством Сэмми. Вероятно ли такое все еще? Погибла ли Сэмми от руки Джерри, а Джерри потом наложила руки на себя из раскаяния? Хрень с маслом. Джералдин была сильной, гордой женщиной. Самую малость вероятно, что она могла бы убить транс-женщину, ответственную за публичное шельмование Джералдин и конец ее карьеры. Но все, что Мэтлок знала о Джералдин, говорило о том, что... Соверши она подобное преступление, убивать себя из раскаяния она бы стала в последнюю очередь. А этот нелепый прощальный текст о том, что она убивает себя из-за травли, он еще абсурднее. Джералдин Гиффорд ни от единого своего принципа не отступалась. Ни разу за всю ее жизнь такого не случилось. Чего ж, начинать в последний день? А значит, текст с ее телефона выложил кто-то другой. На нем обнаружили только отпечатки пальцев Джералдин. Вынудил ли ее этот кто-то отправить сообщение? Или даже набрал его ее мертвой рукой? Если хоть что-то из всего этого правда, смерть Джералдин — убийство даже более впечатляющее, чем Сэмми и Крисиды, поскольку, опять-таки, чихбота бы ни было обличающих следов, кроме покойной, на месте преступления, Не обнаружилось. Мэтлок вычеркнул Роба и вот она Никаких подозреваемых не осталось. И три жертвы. Чьи? Чего?